Троянская война и ее герои В прозаическом пересказе Елены Тудоровской Введение Синее безоблачное небо, Горячее солнце, Вечно шумящее Игейское море С белыми гребешками волн. Из волн поднимаются скалистые берега, Изрезанные глубокими бухтами. Вдали белеют снежные вершины гор. Такова Греция, родина древних героев. В этих плодоносных долинах по берегам моря с древних времен обитали многочисленные греческие племена ахейцы, фессалийцы, аргивяне, локры, феспроты, эпияне и другие. Жители цветущей биотии занимались земледелием. На свежих лугах Фессалии, по травянистым склонам гор Оссы и пелеона фессалийские племена пасли табуны легконогих коней. Жители Аркадии на горных пастбищах своей страны разводили овец, коз и свиней. Но жизнь греческих народов не всегда была мирной. Отдельные племена постоянно ссорились и воевали между собою из-за лучших земель, ради военной добычи, старались захватить побольше пленных, чтобы привести домой рабов. Своё хозяйство греки вели при помощи рабского труда. Иногда военный поход бывал длительным и кровопролитным. В памяти греческого народа долго сохранялись предания об одном таком великом походе – о Троянской войне. На южном берегу Геллеспонта – это теперешние Дарданеллы, пролив, соединяющий Средиземное море с Мраморным морем, когда-то стоял древний город Троя. Это был богатый, многолюдный город. Мимо него пролегал путь торговых кораблей из Малой Азии к плодородным берегам Понта-Евксинского Черного моря. Предания рассказывают, что некогда – Греческие племена объединились для общего военного похода в Малую Азию. Они переплыли Игейское море и осадили Трою. На десятый год войны греческому войску удалось взять и разрушить неприступный город. Давно, очень давно произошли эти события, за три тысячи лет до наших дней. О войне не сохранилось никаких документов. Очевидцы просто рассказывали о событиях войны, а с их слов бродячие певцы Аэды слагали песни и разносили эти песни по всем краям. Прошло 400 лет, когда по преданию великий певец по имени Гумер сложил на основе этих всем известных песен большую поэму о Троянской войне. Эту поэму до наших дней называют Илиадой. Город Троя иначе назывался Илеон. Таким образом, Илиада – это поэма о событиях в Илеоне. Ещё долгое время эта поэма передавалась из уст в уста, и лишь несколько столетий спустя она была записана образованными греками. Вместе с ней была записана и другая поэма которую также приписывали Гомеру, но, быть может, ее сложили немного позже. Поэма эта служила как бы продолжением «Илиады». В ней рассказывалось о дальнейшей судьбе одного из главных героев Троянской войны – царя Одиссея. По его имени и поэма называется «Одиссея». Раньше считали, что весь рассказ о Троянской войне – лишь поэтическая выдумка. Но такова сила художественной убедительности поэм Гомера, что всегда находились люди, которые страстно верили в подлинность героев Илиады, в подлинность описанных там событий. И эта страстная убежденность помогла им раскрыть истину. Честь ее открытия принадлежит прежде всего немецкому ученому Шлиману. Генрих Шлиман – Родился в 1822 году в маленьком немецком городке. Детство он провел в родном доме, учился у своего отца-пастора. Под влиянием отца, любившего классическую греческую и римскую литературу, Генрих с детства увлекался поэмами Гомера и мечтал об одном – найти подлинные реальные следы Троянской войны. Начал он свою самостоятельную жизнь в бедности. Он работал где придется – и мальчиком на посылках, и приказчиком в деревенской лавочке, и юнгой на корабле. Став взрослым, он попал на работу в торговую фирму и с этих пор начал разъезжать в качестве торгового агента по разным странам, куда посылали его хозяева. Он много ездил, везде заключая торговые сделки, и богатство его выросло до огромных размеров. Когда оно достигло нескольких миллионов, Шлиман бросил навсегда торговые дела и всю остальную жизнь посвятил исполнению своей мечты. Все свои деньги он употребил на раскопке древнегреческих городов, связанных с историей Троянской войны. Первой задачей Шлимана было найти и раскопать Трою, легендарный Гомеровский Иллион, И он нашел это место – на холме, который турки называют Гиссарлык, побережье Малой Азии у Дарданельского пролива, принадлежит теперь Турции. Он твердо следовал указаниям Илиады, где говорилось о городе, расположенном неподалеку от Сигейского мыса, у подножия горного хребта Иды. И все оказалось верным. Раскапывая Гиссарлык, Шлиман обнаружил – Один под другим – остатки древних разрушенных городов. Каждый из них воздвигался на месте предыдущего. Шлиман называл их, начиная с самого нижнего – Троя-один, Троя-два и далее выше вплоть до трои 9 До самой смерти Шлиман считал, что Троя-два – это и есть Троя, которую он так жадно хотел найти. И он не обращал внимания на верхние слои раскопок. А там-то и была на самом деле расположена его желанная Гомеровская Троя. Как мы теперь знаем, это Троя-7. Но так или иначе, он доказал существование древнего легендарного города, обратил на него внимание всего мира. Он убедил всех, что в основе Илиады лежат подлинные события. Теперь доказано, что Троя-7 действительно была взята разрушена и сожжена врагами в XII веке до нашей эры. Неизвестно, предводительствовал ли греческим войском именно Агамемнон, царь златообельных Микен. Но известно, что в те времена во главе всех разрозненных греческих племен стоял город Микены, богатейшее и сильнейшее греческое царство. Шлиман участвовал также и в раскопках Микен. Мекенский царь, как бы его ни звали, вполне мог быть верховным вождем объединенного греческого войска. В раскопках Шлимана приняли участие и другие археологи, уже настоящие ученые. Они продолжили его дело. По их раскопкам в земле Древней Греции мы можем судить о том, как жили люди в ту эпоху. И это именно та жизнь, которая изображена в поэмах. Послушаем же рассказы древних греков о подвигах славных героев под покровительством богов. Рассказы, послужившие фундаментом для европейской культуры.